глава девяносто рига 14 июля тысяча двести десятого года при первых ударах колокола в окрестных лесах притих на миг птичий гомон словно удивленные птахи примеривались к неожиданному перезвону и лишь уловив его праздничный ритм взорвались новым неудержимым разногогласием только к утру стих ливень. Торжествующее солнце отражалось в каплях воды, на каждой травинке в поле, на каждом леске в лесу. Колокольный звон пронёсся Парижскому озеру, пересёк воды Вены, разбудил тех, с кем ещё не успело справиться солнце, подзавяз в лесах и Дубравах. Вереницы людей потянулись к торговой площади. Ни стар, ни млад не хотели пропустить новоявленный праздник, подобного которому, по слухам, Никогда еще не видела древняя земля ливов. На каждом была лучшая праздничная одежда, и обилие красок в людском водовороте было ярче, чем на цветущем весеннем лугу. Младшая санишка вдовы плотно обхватила шею Иво маленькими ручонками и беспрестанно бормотала ему в ухо что-то невнятное, на что новоявленный отец только согласно кивал. Вдова-невеста с двумя остальными детьми не отставала ни на шаг. Жиночные прилавки сдвинули в сторону, в центре на свежем деревянном помосте, поднятом на высоту человеческого роста, под неусыпным руководством мини-зингера, музыканты с дудками, флейтами и барабанами наигрывали веселую мелодию. Поодаль, ближе к крепостным воротам, стоял еще один помост, с тремя стульями в центре и скамейками по сторонам. Площадь быстро заполнялась. Возле помоста с музыкантами и вернул ребенка вдовей поспешил в сторону опустевшего порта. Зрители, с каких бы краев они ни прибыли, ни чиняясь стояли вперемешку, ни громко, чтобы не заглушать музыку, переговариваясь на добром десятке языков. Что-то необычное должно было произойти сегодня. и терпеливо ожидали предстоящие события только несознательные детишки теребили матери за юбки но их старшие братья и сестры преисполненные торжественностью момента одергивали милюско идут идут прошеллестело наконец по толпе раздашейся под натиском стройного отряда меченосцев и их оруженосцев у помоста со стульями братья рыцари христа Выстроились в две шеренги так, чтобы между помостами образовался широкий проход. По нему прошествовала группа людей в долгополых черных плащах и высоких колпаках. Призывно зарокотал барабан. Из крепостных ворот вышла еще одна процессия, и на помост сиденьями по приставной лесенке взошел епископ Альберт. На этот раз он явился людям в ослепительно белой мантии с золотой оторочкой, Из белой епископской митрой на голове. Приветствуя собравшихся, он высоко поднял руку с посохом и опустился в центральное кресло трон. Рядом с ним, по правую руку, сел магистр ордена Фольквен. Кресло слева занял глава городского совета Гогенфауэр. На скамейках разместились члены капитула. Когда вызванное их появлением оживление толпы улеглось, Вальтер поднес губам флейту и... Заиграл. Сначала звуки негромкой мелодии услышали только стоящие в первых рядах, но затем их напряженное внимание передалось дальше. Впитывающая музыку тишина разлилась до последних зрителей и все еще висела она толпой незримым покрывалом, даже когда мини-зингер отпустил флейту, пока со второго помоста не прозвучал голос епископа: "Братья и сестры мои!" Долгие годы Ливония была охвачена огнем раздора, насилия и страха. Только благодатная вера в единого Бога положила конец бесконечным кровопролитным междоусобицам и принесла мир на нашу многострадальную землю. Так и возрадуемся же вместе этому новому, здоровому нам свыше празднику, единения. И да пребудет Господь с вами! Епископ осенил собравшихся крестом знамением и передал слово магистру. «Праздник начинается, когда закончены дела насущные, дела мирские», – провозгласил он. «Обычно судебные споры решаются в Орденском замке. Но сегодня мы по просьбе городского совета покажем всем вам судебный поединок со щитами и дубинами за наследство уважаемого мастера Магнуса между противоборствующими сторонами». братьями Вернерами и Клаусом Крафтом и его женой. В поединке по соизволению суда вместо беременной фрау Марты участие примет рыцарь Иоганн, который для уравнивания сил согласился выйти на поединок без доспехов и дубины. Да прибудут с противоборствующими закон и справедливость. Последние слова магистра потонули в восторженном крике толпы. и вновь застучали барабаны, переключая внимание на первый помост. Шеренга людей в плащах окружила его. По сигналу Вальтера музыканты спустились на землю, а пятеро из шеренги поднялись на их место. По новой команде плащи их свалились к ногам, явив взором толпы, вооруженных щитами и боевыми дубинами людей. В двух из них многие легко распознали братьев Фернеров. Тела их от шеи до пят скрывали кожаные латы, головы покрывали толстые меховые шляпы. В отличие от них мясник Клаус облачился в легкую белую льняную рубаху-тунику со стянутыми на запястьях длинными рукавами и богатой цветной вышивкой на груди. Рубаха доходила до колен. Почти полностью скрывая панталоны, голову покрывал простой некрашенный чепец. На Иогане поверх рубахи был свободно спадающий с плеч ярко-красный кот. Из-под него выглядывали зеленые чулки-шоссы, волосы стягивала широкая узорчатая лента. В левой руке он небрежно держал маленький треугольный щит, правый приветственно помахал публике. В центре площади застыл Герольд в зеленом плаще. По толпе пронесся разочарованный ропот, понеслись язвительные смешки. «На что смотреть-то будем?» «Куда им против братьев? Тем не впервой!» «Два голубка против черных воронов!» «Эй, наследнички, лучше сразу бегите, пока кости вам не переломали!» «Ну, герой, чего ищет такой маленький взял?» Лицо епископа пересекла недовольная гримаса. И он склонялся к уху магистра. «Я думал, это обычный поединок между равными по званию. А пилигрим Иоганн против бюргеров, да еще без меча или без дубинки. Они покалечат его?» «Надеюсь, ваше Преосвященство все обойдется без члена вредительства. Иоганн еще не принял обед братьев рыцарей Христа, он вольный человек. Сражаться без дубины он предложил сам без принуждения». Несколько синяков пойдут ему только на пользу. «Может быть, хоть это угомонит его непомерную гордыню?» Тихо, больше для самого себя, сказал Альберт, но его голос и без того утонул в новых криках толпы.